Глава 71 Посещение Пола получилось организовать благодаря Клэр. Она и втянула меня в это дело. Хотя, конечно, на самом деле не сознавала, что ее просто используют. Мне удалось подмять ситуацию под себя. Было самое время поменяться ролями. Сначала я боялась, что Пол узнает меня, хотя мы никогда и не встречались. Он вполне мог видеть фотографии, я не знаю. Но как только убедилась... что на его лице не промелькнуло ни тени узнавания, если только у него не было лучшего покерного лица в мире, я поняла, что могу и дальше спокойно реализовывать свой план. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я видела Пола в последний раз. Я придумала все возможные оправдания, но главное сказала ему, что усердно работаю над книгой о нем. Сообщила, что мой редактор хочет взглянуть на первый черновой вариант И это его бесконечно обрадовало. Мое последнее оправдание в том, что я занимаюсь полевыми исследованиями, отправляюсь на место событий. И так оно и есть. Это полная правда. Мне нужно время, чтобы найти подходящую локацию. Место убийства должно быть идеальным. На земле, которой владеет Дженни чтобы все совпадало с преступным почерком пола. Подражатель должен в точности соблюдать детали, И Пол дал мне все, что требовалось, чтобы заранее расставить все по местам и перейти к следующему этапу плана. Я все еще регулярно вижусь с Клэр. Она мне по-прежнему нужна. Однако ничего между нами не изменилось. Пока что. Но это произойдет скоро.